Не в силах продолжать дальше, Жулеваль отвернулся, чтобы скрыть волнение. Вы считали меня убитой, не так ли, мой бедный друг? Я прошу прощения за причиненные вам огорчения. Я так бы хотела избавить вас от них, а он, Езон, он тоже считал? Он? А, нет. Сомнение ни на мгновение не коснулось его. Даже саму мысль об этом он яростно отбрасывал. Он не хотел позволить ей завладеть им. «Если бы ее не было больше в этом мире», — повторял он, — «я ощутил бы это своей плотью. Я почувствовал бы себя обезглавленным истекающим кровью. Или мое сердце остановилось бы, но я узнал бы это». «Вот почему, кстати, он уехал сегодня утром, чтобы быть готовым поднять якорь при вашем появлении. И затем... Мне кажется, что ожидание терзало его, хотя он предпочел бы отрубить себе язык, чем признаться в этом. Он едва не сошел с ума. Ему необходимо было двигаться, действовать, чем-нибудь заняться. Но вы, Марианна, где были вы?» Можете ли вы теперь рассказать о том, что с вами произошло, если это не будет для вас тягостно? Дорогой Жилеваль, я заставила вас перенести адские муки и вы сгорали от желания узнать. Однако вы удержались все время от расспросов, боясь разворошить мои мучительные воспоминания? Я все время была здесь, мой друг. Здесь? Да. В Венеции. во дворце Соренцо, который когда-то принадлежал Донни Люсинди, знаменитой бабке князя. И так мы были правы. Все-таки это никто иной, как ваш муж, который... Нет? Это был Маттео «Управляющий, и он же убил моего супруга». И Марианна описала Жолевалю все, что произошло, начиная с вымышленного свидания с Зоя Чинами в церкви Орсан-Мишель, похищение, путешествие и унизительная неволя. Это оказалось долгим и трудным, Ибо, несмотря на доверие и дружбу, испытываемые ею к старому другу, ей пришлось касаться событий ужасных для ее стыдливости и гордости. Тяжело признаваться, когда ты прекрасна и вызываешь всеобщее восхищение, что с тобой на протяжении недели обращались как с животным или купленной на базаре рабыней. Но необходимо, чтобы Аркадиус узнал всю полноту ее нравственной катастрофы, ибо он был без сомнения единственным существом, способным помочь ей и даже единственным, способным понять ее. Он слушал, то проявляя волнение, то замирая неподвижно. Иногда в особо тяжелые моменты он вставал и принимался ходить взад-вперед по комнате, заложив руки за спину, втянув голову в плечи и воспринимая как чистую монету этот разоблачительный рассказ, в который, будь он сделан кем-нибудь другим, трудно было бы поверить. Затем, когда с этим было покончено и опустошенная Марианна, закрыв глаза, откинулась на подушке канапе. Он торопливо достал из буфета большую оплетенную бутылку, налил полный стакан и одним духом выпил. «Хотите немного?» — предложил он. «Это лучший укрепляющий напиток из всех, что я знаю, и вам он необходим больше, чем мне». Она отказалась движением головы. Простите, что я заставила вас выдержать этот рассказ, Аркадиус. Но мне необходимо было рассказать вам все. Вы не знаете, до какой степени мне это необходимо. Мне кажется, что да. Кто угодно после подобного приключения постарался бы поменьше распространяться на этот счет. Но вы хорошо знаете, что моя главная обязанность на этой земле — помогать вам. Что касается того, чтобы простить вас, бедное мое дитя, что я должен простить? Этот рассказ о пережитых вами ужасах — лучшее доказательство доверия, какое вы могли бы мне оказать. Остается подумать, как нам теперь себя вести». Вы сказали, что этот негодяй и его сообщницы умерли? Да, убиты. Но я не знаю кем. Лично я сказал бы казнены. Узнать бы, кто был палач. Какой-нибудь грабитель, может быть? Дворец полон драгоценностей. Жалеваль с сомнением покачал головой. Нет. Нет. — Ведь есть ржавые цепи, что вы обнаружили на трупе управляющего. Это наводит на мысль о мести или безжалостном правосудии. У Дамиани должны были быть враги. Возможно, один из них узнал о вашей судьбе и освободил вас, разве неожиданно нашли отобранную одежду рядом с вами. Действительно очень странная история вы не находите?